Нам казалось это смешным. Вот, мол, лес, лес, человек на мостик, а мостик уже убрали. Тут погасит свет, и я скажу, «Ой, кто-то плитку включил», после чего все засмеются, и мы быстро убежим. В следующей паузе мы решили пустить старинную репризу «Живой и мертвый», которую мы в свое время репетировали. Договорились исполнить и детскую клоунаду «Дедушкин сад», ее мы делали с карандашом во время поездки по Сибири. Клоунада рассчитана на трех клоунов, и мы уговорили принять участие в ней... Одного из акробатов, эксцентриков. Небольшого роста паренек, готовясь к клоунаде, лихорадочно, дрожащими руками наклеивая нос из гумоза, все время говорил нам, вы только слова мне, ребята, подсказывайте. Две паузы Миша брал на себя. В одной он решил показать фокус карандаша с ботинками, а в другой собирался после неудачной попытки балансировать стулом, держа его на голове, Бросить стул в подсадку. В подсадку попросили сесть того же акробата-эксцентрика, отчего зритель подсадка упадет от страха на пол. трюк и за него мы не волновались. Последнюю, шестую паузу для второго отделения решили обговорить в антракте, так как времени на придумывание уже не оставалось. В жутком состоянии работали мы в тот вечер. У меня дрожали руки, ноги не слушались, мысли в голове путались. Примерно такое же чувство я испытывал на фронте во время бомбежки или артобстрела. Сердце окончательно упало, когда в начале представления Буше объявил зрителям, что карандаш заболел и выступать не будет. И мы услышали, как в зале раздалось протяжно разочарованное у, -у, -у, -у Появившись в первой паузе, мы сразу почувствовали холод публики, которая встретила нас настороженно, как бы говоря. «Ну, посмотрим, кого нам еще подсунули вместо любимого клоуна». Некоторое оживление в зале вызвал выход Миши и его падение через барьер. Затем мы сняли клоунские пиджаки, и я начал забираться на плечи Миши, чтобы потом перебраться на мостик канатоходцев. «Только собрался сделать это, как униформа, работавшая в этот вечер молниеносно», сказала с накачка Буше, «унесла мостик, стойки и канат». Так и не понял никто из публики, зачем я лез на Мишу. Увидев, что манеж пустой, Миша макнул рукой электриком, подавая условный знак, мол, погасите свет в зале. Свет погас. А я, не выдержав нужной паузы, вместо того, чтобы выкрикнуть, почему-то сказал упавшим голосом, кто-то плитку включил. Услышал эту фразу только Миша, публика молчала. Зажгли свет, и мы тихо покинули манеж. Уходя, я увидел в центральном проходе Байкалова, вытирающего платком лоб. За кулисами к нам подошел Буше и сказал, «Ничего, мальчики, ничего, не волнуйтесь, посмелее, все получится». Появился за кулисами и Байкалов, который категорически заявил, «Делайте, что хотите, но чтоб публика сегодня смеялась». То ли от доброго слова Буше, но, конечно, уж не от накачки директора, «Доброта вообще лучше действует на артиста, чем окрик и приказ», то ли от безысходности положения, но дальше дело пошло лучше». Зрители смеялись на клоунаде «Дедушкин сад», смеялись и при исполнении репризы «Живой и мертвый», когда я, вспомнив традиционный трюк коверных, снял пиджак, положив его на барьер, остановился, внимательно посмотрел на сидящих в первом ряду зрителей, как бы проверяя их порядочность, потом все-таки забрал пиджак и, сложив, аккуратно сунул под ковер. Дорабатывали мы, как в тумане. После заключительной репризы мы все-таки придумали ее в «Антракте», Уйдя с манежа, я сел в на приступочку маленькой реквизиторской, что около выхода на манеж. Не было сил, да и желания идти разгонироваться. Я ощущал себя пассажиром, который три часа, преодолевая всякие препятствия, бежал на вокзал, а когда все-таки прибежал, то обнаружил, что поезд ушел. Позже, разобрав по косточкам наш первый выход в качестве коверных, мы с Мишей пришли к единодушному выводу, что провала как такового не было но и радости и удачи мы не испытали. Я понял, что у меня нет настоящего профессионализма и сказал себе, работать коверном никогда не буду. К счастью, на другой день Карандаш вышел на работу. Странно, что о нашем дебюте он ничего не спросил. И все пошло своим чередом. А спустя два месяца на одном из представлений мы с Мишей после автокомбината к великому своему удивлению вдруг услышали, как Александр Борисович Буше сказал нам «Спасибо, мальчики». Он нас с Мишей всегда называл мальчиками. Карандаш за кулисами, подойдя к нам, заметил. Сегодня вы делали все правильно, вот видите, и Буше сказал вам спасибо. Четыре билета на память.